Письмо из Белла Виста. Канцелярия директора частной клиники Белла Виста, Арн Прайор, Онтарио, 12 мая 1937 года. Мистеру Ричарду Э. Гриффину, президенту и председателю Совета директоров Королевского объединения Гриффин-Чейз, Кинг-Стрит, 20, Торонто, Онтарио. Дорогой Ричард, несмотря на прискорбные обстоятельства, приятно было повидаться с тобой в феврале и пожать себе руку после стольких лет. Определенно, со времен золотых деньков юности жизнь развела нас в разные стороны. Мне жаль тебя огорчать, но должен сообщить, что состояние твоей свояченицы, мисс Лоры Чейз, не улучшилось. Напротив, ей стало несколько хуже. Ее навязчивые идеи укореняются. На наш взгляд, она по-прежнему способна навредить себе. И ее следует держать под неусыпным надзором, в случае необходимости применяя успокоительные препараты. Окон она больше не била. Хотя случился неприятный инцидент с ножницами, мы приняли все меры, чтобы ничего подобного не повторялось. Мы по-прежнему делаем все, что в наших силах. Имеются возможности опробовать ряд новых методов с благоприятным прогнозом. В частности, электрошоковую терапию. Оборудование для нее вскоре к нам поступит. Если ты не против, мы попробуем применить эту методику наряду с инсулиновыми инъекциями. Мы твердо верим в конечное улучшение, хотя, по нашим прогнозам, мисс Чейз никогда не будет совершенно здорово. Как это не прискорбно, я вынужден просить тебя и твою жену воздержаться от посещения мисс Чейз и некоторое время ей не писать. Контакт с любым из вас плохо отразится на лечении, как ты знаешь, именно с тобой связаны ее самые стойкие навязчивые идеи. Я буду в Торонто в среду и надеюсь конфиденциально побеседовать с тобой у тебя в конторе. Что касается твоей молодой жены, то после недавних родов не стоит волновать ее столь неприятными деталями. При встрече я попрошу тебя как родственника подписать документы, подтверждающие твое согласие с нашими методами лечения. Осмеливаюсь вложить счет за прошлый месяц в надежде на скорую оплату. Искренне твой директор клиники доктор Джеральд П. Уизерспун. Слепой убийца, башня. Она чувствует себя тяжелевшей грязной, точно куль грязного белья, и одновременно выпотрошенной и плоской. Чистый лист с бесцветной, едва различимой подписью, чужой. Пускай этим займется сыщик. Ее нельзя беспокоить. Она не будет смотреть. Она не потеряла надежду, просто сложила и убрала. Это вещь не на каждый день. Пока же позаботимся о теле. Что толку не есть? Разум лучше сохранить. И тут питание полезно. И маленькие радости, цветы, первые тюльпаны, например. Что толку терять рассудок? Босиком бежать по улице с воплями. Пожар. Конечно же, все заметят, что нет никакого пожара. Лучший способ сохранить секрет притворится, что его нет. Как мило с вашей стороны, говорит она по телефону. Но, к сожалению, не смогу. Я все еще в постели. Иногда... Особенно в ясные теплые дни она ощущает себя погребенной заживо. Небо — купол голубого камня, солнце — круглая дыра, сквозь которую издевательски сочится свет настоящего мира. Те, кто похоронен вместе с ней, не знают, что произошло, только она знает. Расскажи она им. Ее на всю жизнь запрут. Остается делать вид, что все хорошо, и поглядывать на синий купол, дожидаясь, когда появится большая трещина, непременно появится. И тогда она спустится к ней по веревочной лестнице. Она проберется на крышу, подпрыгнет, и лестница поплывет вверх, унося их обоих, вцепившихся в нее, друг в друга. Пронесет мимо башенок, башен, шпилей, наружу через трещину в фальшивом небе, а остальные будут стоять на лужайке, разинув рот и смотреть вслед. Как захватывающие! Какое ребячество! Под голубым каменным небосводом идет дождь, светит солнце, дует, проясняется. Удивительно, как достоверно воспроизведена погода. Где-то неподалеку ребенок. Его крики прерывисты, будто приносятся на крыльях ветра. Двери открываются и закрываются, и его крошечная неистовая ярость то громче, то тише. Удивительно, как они орут. Иногда прямо заходятся криком шершавым и мягким, точно рвется шелк. Она лежит в кровати, то на одеяле, то под ним, зависит от времени суток. Она любит белые наволочки, белые, как халат медсестры, и слегка накрахмаленные. Опирается на несколько подушек, чашка чая, точно якорь, чтоб не унесло. Она берет чашку и приходит в себя, когда та падает на пол. Это не всегда случается. Она вовсе не ленива. Время от времени ее посещают грезы. Она представляет себе, как он представляет ее. В этом ее спасение. Мысленно она идет по городу, бродит по лабиринтам, по грязным закоулкам. Каждое свидание, каждая встреча, каждая дверь, лестница и кровать. Что сказал он, что сказала она, чем они занимались, чем занимались потом. Даже те моменты, когда они спорили, ссорились, расставались, страдали, воссоединялись, им нравилось кромсать пить кровь друг друга. Мы разрушали себя, думает она. Но как еще можно было тогда жить? Где? Кроме руин. Иногда ей хочется вычеркнуть его из своей жизни, покончить с ним, убить бесконечную бессмысленную тоску. Повседневность и телесная энтропия помогут, обтреплют ее, поизносят, сотрут этот центр в мозгу. Но изгнание дьявола не помогает. Да она и не очень прилежна. Она не хочет изгнания. Хочет вернуть это ощущение пугающего блаженства, будто случайно выпало из самолета. Хочет его изголодавшегося взгляда. Последний раз они виделись, когда вернулись к нему из кафе. Ей казалось, они тонут, вокруг темень и рев, однако нежно, медленно и чисто. Это и называется быть в рабстве. Быть может, образ ее с ним, точно в медальоне, не образ даже, скорее схема, карта с обозначенным кладом, карта ему понадобится, чтобы вернуться. Сначала тысячи миль по земле, кольцо горных хребтов, обледеневших, складчатых и треснутых, затем лес, непроходимые чащобы. Там старые деревья гниют под мхом, и редко попадаются поляны. Потом пустоши и бескрайние степи, где гуляет ветер, сухие красные холмы, где идет война. За камнями в засаде у пересохших каньонов затаились бойцы, обычно снайперы. Потом деревни, убогие лачуги, косящиеся мальчишки, женщины волокут вязанки, на дорогах в грязи валяются свиньи. Потом железная дорога что ведет в города с вокзалами и депо, фабриками и складами, церквями и мраморными банками. А потом и города. Огромные пятна и тьмы, башня на башне, башни облицованы адамантом, нет, чем-то современнее, правдоподобнее, не цинком, из цинка у бедняков умывальники. Башни облицованы сталью, там делают бомбы, туда бомбы и падают, но он проходит мимо, невредимый, на пути в единственный город, тот, где среди домов и колоколин ее заточили в самую центральную, самую внутреннюю башню, даже не башню на вид. Башню замаскировали, простительно перепутать ее с обычным домом, а она запряталась в постель трепетным сердцем мироздания, надежно заперта на случай опасности. Этим тут все и заняты, оберегают ее. Она смотрит в окно. Ничто до нее не доберется, она не доберется ни до чего. Она круглая О. Ноль по существу. Пространство, обозначено отсутствием предмета, поэтому им ее не достать, не ударить, не обвинить. Она так славно улыбается, но за улыбкой никого нет. Ему хочется думать, что она неуязвима. Стоит у освещенного окна, дверь заперта. Он хочет быть там, под деревом, смотреть на нее. Собрав мужество, он карабкается по стене, мимо выступов и лоз, точно вор, пригнувшись, поднимает раму, влезает в комнату. Тихо бормочет радио, мелодия нарастает и стихает, глушит шаги. Ни слова. Но тела их вновь окунаются в нежные, жадные касания, приглушенные, нерешительные, смутные, точно под водой. Ты беззаботно живешь, — как-то сказал он. Можно и так сказать, — отозвалась она. Но как ей порвать с этой жизнью без его помощи? Globe and Mail. 26 мая 1937 года. Красная вендетта в Барселоне. Специально для Globe and Mail из Парижа. Хотя сведения, поступающие из Барселоны, подвергаются жестокой цензуре, нашему корреспонденту в Париже удалось узнать, что в Барселоне произошло столкновение двух соперничающих республиканских фракций. Пользующиеся поддержкой Сталина и вооруженной Россией коммунисты, по слухам, проводят массовые аресты членов ПОУМ, экстремистской троцкистской фракции, объединившейся с анархистами. ПОУМ Рабочая партия марксистского объединения, испанская коммунистическая организация.